танцы Толстому. Философ ранний, ты бежишь пировына наслаждений жизни, на игры молодости глядишь с молчанием хладным укоризны. Ты милые забавы света на грусть и скуку променял, и на лампаду эпикета, златой горации фиал. Поверь, мой друг, она придёт по роуныных сожалений, холодной истины забот и бесполезных размышлений. Зевес балуя смертных чад всем возрастом даёт игрушки. Над сединами не гремят безумства резвые гремушки, а молодость не приходит вновь. Завижи сладкое безделье и легкокрылую любовь. И легкокрылое похмелье, до капли наслажденье пей, живи бесспечен, равнодушен, мгновенью жизни будь послушен, будь молод в юности твоей.